Последние слова были произнесены с искренним убеждением. Адриена слушала Джальму с благодарностью и восторгом. Положив руку на грудь, как бы для того, чтобы сдержать свое волнение, она, глядя на принца, проговорила. Добрый, великий, справедливый, как всегда, как бьется мое сердце. Оно переполнено радостью и гордостью. Благодарю тебя, Боже!" Благодарю тебя за то, что ты создал для меня обожаемого возлюбленного. Ты хотел удивить мир сокровищами нежности и милосердия, которые должна породить такая любовь. Еще никому не известно всемогущество свободной, пылкой и счастливой любви. Много застывших от горя сердец отогреется на божественном пламени нашей любви. Ослепленному взору Джальмы Адриена казалась подобной божеству и вместе с тем полне чувственным созданием Благодаря пылкой страсти Ярко выражавшейся в ее глазах Горящих любовью Молодой индус Обезумев от любви Бросился на колени перед девушкой И воскликнул Молю тебя У меня больше нет воли Не говори так «Когда же наступит этот день? Когда же наступит этот день? Сколько лет жизни я бы отдал, чтобы ускорить его наступление?» «Молчи, молчи. Твоя жизнь принадлежит мне». «Адриена, ты любишь меня?» Девушка не отвечала, но ее глубокий, манящий, томный взгляд заставил Джальму окончательно потерять голову. Схватив руки Адриены, он задыхающимся голосом произнес... Этот день, дивный день, день, когда мы отчутимся на небесах, день, когда и счастье, и доброта сделают нас равными богам. Зачем же откладывать этот день? Потому что наша любовь нуждается в благословении Божьем, чтобы стать безграничной. Но разве мы не свободны? О да, любовь моя Джальма, мы божество. Мы свободны, и потому-то мы должны быть достойны этой свободы. Адриена, молю тебя. И я молю тебя. Пожалей святость нашей любви. Поверь моему сердцу, поверь моим предчувствиям. Но, Адриена... Это будет ее унижение, позор. Мужайся, друг мой. Еще несколько дней, и потом блаженство навек. Без угрызений совести и без сожалений. Да, но до этого ад, мучение, которым нет имени. Ты не знаешь, что я испытываю, покидая тебя. Знаю. Ты не знаешь, как я страдаю в эти долгие бессонные ночи. Мне говорили. Но я не говорил тебе этого. Я не говорил тебе, как я рыдаю, как, как в своем безумии призываю тебя. Милый. Как я плакал, когда думал, что ты меня не любишь. А теперь я знаю, что ты моя, что ты любишь меня. И вижу тебя ежедневно Вижу Все прекраснее с каждым днем Джальма Нет, ты не знаешь Ты не знаешь этого Милый, дорогой, любимый Джальма не мог больше говорить То, что он рассказывал о своих мучениях Адриена испытывала и сама Она почувствовала, что слабеет Что ее мужество исчезает Она шагнула к принцу Протянула к нему руку И сказала «Джальма, подойди!» Она не смогла продолжать дальше. Отшатнулась от Джальмы и бросилась в комнату Горбуньи с криком. «Сестра моя! Сестра, спаси меня! Спаси нас!» «Что с тобой, что?» Прошло не более минуты, и мадемуазель де Кардавиль с залитым слезами лицом обнимала молодую работницу, а Джальма благоговейно преклонил колени на пороге ее комнаты, переступить который он не смел. Горбунья, милая, что же это? Почему мы так мучаемся? Ничего, ничего, все обойдется, все будет.